История двадцать четвертая. Послеобеденный сон. Бабушка кричит Фридер и дергает за бабушкину юбку. Бабушка, вставай и поиграй со мной прямо сейчас! Да отстань от меня, шпингалет! Ворчит бабушка, не открывая глаз. Поиграй сам, ты же видишь, я сплю. Она поудобнее устраивается в кресле и принимается храпеть. Фридер стоит рядом и сердится. Бабушка спит. У неё послеобеденный сон, воскресный послеобеденный сон. Сам Фридер давно уже не спит после обеда. Спать ужасно скучно. Но вот бабушка, она спит. По воскресеньям после обеда она всегда спит. Вот ведь глупь какая. Играть одному скучно. Особенно в воскресенье, когда бабушка спит. Фридер тяжело вздыхает, очень глубоко и довольно громко. Может быть, бабушка сейчас проснётся и поиграет с ним? Но она не просыпается. Она храпит. Фридер стоит и размышляет. Бабушку будить нельзя. Если разбудишь, она рассердится. Но можно ведь спросить бабушку о чём-нибудь. Спросить это ведь не будить. Очень тихо Фридер дёргает бабушку за юбку и очень тихо шепчет ей в самое ухо, в левое. Эй, бабушка. Ты ещё долго будешь спать? Бабушка чмокает губами и поворачивается на другой бок и храпит себе дальше. Фридер стоит рядом. Он разочарован. Чмоканье это не ответ. А вот бабушкин храп, пожалуй, ответ. Что же ему теперь делать? В голову ничего не приходит совсем, ничего. Или всё-таки да. Он кое-что придумал. Если бы сегодня было не воскресенье, то бабушка не стала бы спать. Значит, надо сделать так, чтобы сегодня было не воскресенье. И он уже знает, как это сделать. Фридер тихо, очень тихо хихикает и тихо, очень тихо подкрадывается к отревному календарю, который висит в углу. На его листике ярко-красное число. Если число ярко-красное, это всегда воскресенье. Фридер давно это знает. Если число чёрное, это рабочий день. По таким дням бабушка не спит никогда. Значит, теперь надо сделать так, чтобы число на календаре стало черного цвета. Фридер ухмыляется, тянется вверх и отрывает от календаря сразу несколько листков. Теперь воскресенье? Нет. Число на календаре черного цвета и бабушке придется проснуться. Ха-ха-ха! Бабушка! вопит Фридер. Бабушка встабай. Сегодня среда. С громким ха, бабушка вскакивает с кресла, трёт глаза, нашаривает свои очки, вглядывается и начинает причитать. Какая муха тебя укусила? Ты зачем рвёшь календарь? Глазам своим не верю. Верь, бабушка кричит довольный Фридер. Воскресенье прошло. И гордо указывает на листок календаря. Я, конечно, старая женщина, но не слепая, ворчит бабушка. Хоть 10 листков оторви, негодник ты эдкий. Всё равно сегодня воскресенье, а после воскресенья будет понедельник. Сколько раз я тебе говорила? А до понедельника ещё дожить надо, если хочешь знать. И с этими словами бабушка снова закрывает глаза и храпит. Так, что стены дрожат. А в воскресенье всегда ужасно скучно. Сколько раз я тебе говорил? ворчит Фридер и сердито бросает листки календаря на пол. Бабушка не видит этого. Бабушка не слышит. Бабушка спит. Гадство. Недовольный Фридер уходит в детскую. Недовольно хватает своего плюшевого медвежонка и дёргает его за ухо. Мишка тоже спит. Он не должен спать. Никто не должен спать, если Фридер бодрствует. Мешки, наверное, больно. И тут у Фридера появляется идея. Ему нужно заплакать. Как следует заплакать? Когда он плачет, бабушка всегда вихрем мчится к нему и утешает, и играет с ним. Фридер старается выжать из глаз слёзы. Нет. Ничего не получается. Из глаз не выдавливается ни слезинки, а они нужны по зарез. Фридер делает глубокий вдох, крепко зажмуривается и начинает тихонько хныкать. Слёзы не показываются. Он хнычет слишком тихо, это ясно. Фридер перестаёт выдавливать из себя слёзы и размышляет. Слёзы это вода, а вода есть у него во рту это слюни. их огромное количество слюни, они ведь почти как слёзы, правда? Фридер широко разивает рот и навешивает капли слюны себе на щёки, и около глаз, и на подбородок, и ещё одну большую порцию плюхнет на нос. Отлично! Теперь у Фридера всё лицо в слюнявых слезах. Осталось просто изобразить плач, и он принимается хныкать. А потом погромче. Немножко похоже на собаку, которой наступили на хвост, а ещё немножко похоже на фридера, которому не с кем играть в воскресенье. Внук, кричит бабушка. Играй потише, не то дом обрушится. Я вовсе не играю, бабушка, кричит Фридер в ответ и усердно наносит на щёки новые слюнявые слёзы. Я плачу! И он издаёт прекрасное, замечательно громкое хныканье. Плачь потише, кричит бабушка. Я сплю, ты же слышишь? А мне! А мне надо плакать! Ты же слышишь? вопит Фридер в ответ, хихикает, слушает и ждёт. Сейчас бабушка явится. Вот, сейчас. Но бабушка не приходит. Она храпит. Фридеру всё хорошо слышно. Плач не помог, это ясно, и Фридер возмущённо верещит. Глупая, глупая! Глупая бабушка. Он хватает мишку и дёргает его за лапу, и за другую, и за третью, а потом щиплет его за нос, примерно так, как ущипнул бы бабушку. И тут мишкин нос внезапно рвётся, и из дырки сыплются опилки. Они жёлтые, их очень много. Они сыплются на Фридера. Фридер испуганно смотрит на них. Он этого не хотел. Мишка! Мм, теперь он испорчен и истекает опилками. Они как Мишкины слёзы, только льются из носа. Мишкино брюхо всё засыпано ими, и Фридеровы штаны тоже. На полу уже целая куча опилок, а Мишкин нос совсем сдулся. Тут Фридер начинает жалобно подвывать, сначала тихо, а потом уже по-настоящему. Тут в дверях появляется бабушка. Сна у неё ни в одном глазу. "Ха", восклицает она. Он ещё и игрушки ломать взялся, но больше бабушка ничего не говорит. Она хватает Фридера, хватает мишку и тащит обоих на кухню. Фридерс Разо замечает: там накрыт стол, на нём пирог и какао. Бабушка бегает по кухне, в одной руке у неё мишка, а в другой иголка с ниткой. Она чинит мишке нос. Она наливает какао и режет пирог. Фридер сидит, ухмыляется и сияет. И кормит мишку пирогом, и себя кормит пирогом, и бабушку тоже кормит пирогом. Ох, бабушка, говорит Фридер и улыбается ей. Ох, бабушка, как хорошо, что ты проснулась. Да уж, конечно, говорит бабушка и зевает. Наверное, спать после обеда лучше по средам. По воскресеньям как-то плохо получается. Брррм-бом-бом. говорит Мишка и ныряет носом в какао. Нос становится коричневым, но Мишка коричневый и без какао. Теперь он опять цел, и бабушка больше не спит. ईफ्री दर रात